какие-то жёлтые жетоны или игральные марки, не знаю. Он осторожно поставил на стол круглый маленький поднос, на котором лежали аккуратной горкой штук 30 квадратных сантиметровых пластинок из слоновой кости. На них были выгравированы и выведены эмалью различные латинские буквы. Цвет взял двумя пальцами одну костяшку, и поднёс её к глазам, а поднос слегка отодвинул, сказав небрежно: "Уберите куда-нибудь". Слуга ушёл. Свет рассеянно прихлёбывал кофе и время от времени взглядывал на костяной квадратик. Несомненно, он его видел где-то раньше. С ним даже было связано какое-то отдалённое, чрезвычайно важное и загадочное воспоминание.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 и называл его дорогой мой и только на одного тофеля глядел всегда такими же жадными просящими преданными глазами какими тофель глядел на цвета Иван Степанович знал о нём очень немного а именно что этого молодого и глупого наглеца звали Борисом Марковичем что он вёл своё происхождение из Одессы и был по убеждению социал-демократ о чём докладывал на дню по 100 раз. Цвет побаивался его и всегда ёжился от его фамильярности.